Глава восьмая Итак, пираты были здесь. Они сидели в засаде возле кораля и подкарауливали колонистов, чтобы перестрелять их одного за другим. Теперь колонистам следовало поступать с ними, как с хищными животными. Но при этом нужно было действовать очень осторожно, потому что в настоящее время численное превосходство было на стороне разбойников, которые, к тому же, занимали более выгодную позицию, чем осажденная. Оставаясь невидимыми, они следили за каждым шагом колонистов и могли напасть на них в любую минуту. Ни Сайрос Смит, ни Гедеон Спилет не имели намерения сдаваться беглым сыльным и решили бороться до последнего. Они приняли решение остаться в Корале, где имелось достаточно запасов провизии, которых могло хватить надолго. В доме Айртона было все необходимое, и колонисты могли здесь жить, ни в чем не нуждаясь. Пираты, испуганные появлением людей, которых они не ожидали, не успели ничего разграбить. По мнению Гедеона Спилета, пираты попали в кораль следующим образом. Выйдя на сушу, они пошли вдоль южного берега и, обогнув змеиный полуостров и, не желая углубляться в леса дальнего запада, дошли до устья ручья водопада. Отсюда они доправились к северу, по левому берегу ручья, и таким образом достигли первых отрогов горы Франклина, где стали искать себе какое-нибудь убежище. Вскоре они увидели кораль, где в то время никого не было. Там, вероятно, они и поселились, чтобы привести в исполнение свои гнусные замыслы. Появление Айртона застало их врасплох, но им удалось одолеть его и... Остальное уже нетрудно себе представить, зная, с какими людьми ему пришлось иметь дело. Теперь пираты, их осталось только пятеро, но они хорошо вооружены, бродят по лесу вокруг кораля. Выйти за ограду и отправиться на их поиски означает подставить себя под выстрелы, не имея возможности ни ответить им тем же, ни где-нибудь спрятаться. Рисковать таким образом было бы чистейшим безумием. «Надо ждать, у нас нет другого выбора», — повторял Сайрос Смит, как только начинался об этом разговор. «Когда Герберт поправится, мы все вместе устроим облаву на злодеев и расправимся с ними. Это войдет в программу нашей экспедиции и будет сделано одновременно». «С поисками нашего таинственного покровителя», — сказал Гедеон Спилет, заканчивая фразу инженера. «Где он теперь, наш таинственный защитник?» Как жаль, дорогой Сайрос, что он не приходит сейчас к нам на помощь. «Кто знает», — проговорил инженер. «Что вы хотите сказать?» — спросил Спилет. «Что, может быть, это не самое плохое из того, что нам предстоит пережить, дорогой Спилет. Кто знает, может быть, нам предстоят более тяжелые испытания. И ему еще представится случай оказать нам серьезную помощь. Но дело пока не в этом. Здоровье Герберта прежде всего». Это было самое больное место колонистов. Прошло несколько дней, и состояние бедного мальчика, к счастью, не ухудшилось. Раны затягивались, а это уже многое значило при ранениях подобного рода. Компрессы из холодной воды оказались прекрасным средством и не давали рану воспалиться. Спилету, кроме того, казалось, что эта вода, содержащая примесь серы, что объяснялось близким соседством вулкана, способствовала заживлению ран. Гной выделялся уже не так обильно, и благодаря неусыпным заботам Герберт постепенно возвращался к жизни. Температура у него стала уменьшаться. Впрочем, Герберт был очень слаб, потому что его все еще продолжали держать на строгой диете и довольно часто давали пить отвары лекарственных трав в качестве жаропонижающего. Но главное, чтобы не было лихорадки – а хороший уход и полный покой принесут ему пользу. Гедеон Спилет, Сайрос Смит и даже Пенкроф быстро научились очень хорошо делать перевязки юному раненому. Все белье, какое было в доме, пошло на бинты. На тщательно промытые ранки накладывали сначала корпию, потом компрессы и перевязывали не слишком туго, но и не слабо, так, чтобы не вызвать застоя крови и воспаления. Спилет придавал большое значение тому, как именно сделана перевязка и каждый раз повторял своим товарищам то, что большинство хирургов говорит по этому поводу. Хорошо сделанную операцию приходится видеть очень часто, но очень редко приходится видеть хорошо сделанную перевязку. На десятый день, 22 ноября, Герберту стало лучше, у него появился аппетит и он начал есть. На щеках показался легкий румянец, и он с улыбкой смотрел на своих сиделок. Он даже разговаривал, хотя Пенкров, стараясь помешать ему, безумолку говорил сам, рассказывая больному самые невероятные истории. Герберт спросил его об Айртоне. Юноша удивлялся, что Айртон к нему не приходит, и думал, что он занят работой в корале. Но моряк, не желая волновать Герберта, не сказал ему правду и ответил, что Айртон отправился к Набу, чтобы вместе с ним защищать гранитный дворец. — Каковы эти пираты? — говорил Пенкров. — Эти джентльмены не имеют права на жалость. С ними нельзя поступать иначе, как с дикими зверями. А мистер Смит хотел действовать на них добром. Попадись они мне и покажу, как надо на них действовать, когда угощу их пулей. — А их больше не видели? — спросил Герберт. — Нет, дитя мое, — ответил моряк. Но мы быстро разыщем их, как только ты выздоровеешь. Тогда посмотрим, осмелятся ли эти негодяи, нападающие из засады, встретятся с нами лицом к лицу. Я еще очень слаб, Пенкров. Вряд ли я скоро встану. Э, пустяки! Ты поправишься и снова наберешься сил. Пуля прошла на вылет. По-моему, и говорить-то не стоит о таких пустяках. Со мной бывало и похуже, да вот живу и чувствую себя прекрасно. Судя по тому, как весело разговаривал Пенкров, можно было считать, что дело идет на поправку, и если не произойдет осложнения, Герберта можно считать вне опасности. Но что бы стали делать колонисты, если бы вдруг его положение ухудшилось? Или если бы, например, пуля осталась в теле, или нужно было бы ампутировать ногу или руку? — Нет, — повторял Гедеон Спилет, — я без содрогания не могу подумать об этом. — И все же, если бы нужно было делать операцию, — сказал ему однажды Сайрос Смит, — неужели вы стали бы раздумывать? — Нет, Сайрос, — ответил Гедеон Спилет, — но я очень рад, что в этом не было необходимости. Итак, колонисты на этот раз вышли победителями из почти безвыходного положения, благодаря своим знаниям. Призвав на помощь здравый смысл, они не потеряли самообладание даже в самые критические минуты. Но впереди, может быть, их ждет нечто худшее, когда не помогут ни знания, ни удивительное хладнокровие. Они совершенно одни на острове. Люди не могут жить без общества, оно им необходимо, тогда никакие беды не страшны. Сайра Смит хорошо это знал и нередко задавал себе вопрос, что будет с ними, если случится что-нибудь такое, с чем они не в состоянии будут справиться собственными силами. А помощи ждать неоткуда. Ему казалось, что для него и для его друзей, до сих пор живших так хорошо, началась полоса несчастья. Уже два с половиной года они находятся на острове, и до сих пор им все удавалось. Они нашли на острове полезные ископаемое, богатую фауну и флору. Словом, природа со своей стороны дала им все необходимое, и они благодаря своим знаниям сумели извлечь пользу из ее даров. С точки зрения материального благополучия колония процветала в полном смысле этого слова. Кроме того, в тех случаях, когда они оказывались бессильны, им приходил на помощь какой-то таинственный незнакомец. Но все это не могло продолжаться вечно. Сайрос Смит начинал уже думать, что удача от них отвернулась. И в самом деле, совершенно неожиданно, вблизи острова появился пиратский корабль, и хотя преступники были уничтожены, шестерым из них удалось избежать гибели. Они благополучно высадились на берег, и пятеро из них одного инженера удалось убить, могли считать себя здесь почти в полной безопасности. Они, вероятно, захватили врасплох Айртона и убили его. Они же чуть не убили Герберта. Может быть, это только начало новых бед, которые вскоро обрушатся на колонистов. Сайрус Смит думал об этом постоянно и часто беседовал со Спилетом об их печальном положении. Инженеру тоже начинало казаться, что таинственный незнакомец, выручавший их в критические минуты, По какой-то причине перестал оказывать им свое покровительство. Может быть, он покинул остров Линкольна? А может быть, он погиб так же, как погибнуты и они в этой неравной борьбе? Что можно сказать в ответ на это? Ничего. Но из этого вовсе не следовало, что Сайра Смит и его товарищи приходили в отчаяние под тяжестью обрушившихся на них невзгод. Ничего подобного». Они все так же смело смотрели в будущее, не падали духом, анализировали свои шансы, хладнокровно обсуждали дальнейшие планы и были готовы бороться до последней минуты.